Цитадель Автарха Ровно в два часа по полуночи, Если есть окно на примете, Глянь наружу, ступает ветер, Еле слышно к солнцу взывая, А в ответ зашепчут деревья, Заискрятся при лунном свете, И пусть ночь черна и бездонна, Знай, проходит пора ночная. Ридьярд Киппинг Глава 1 Мертвый солдат Войн я никогда в жизни не видел и даже не вел пространных бесед с кем-либо из повидавших, однако в то время был молод, а человеку убийстве кое-что знал и посему полагал, что война, подобно, к примеру, сказать высокой должности в траксе или бегству из обители Абсолюта, обернется для меня всего-навсего новыми впечатлениями. Но нет. Война — это не просто новые впечатления. Война — это новый мир. и его обитатели отличаются от существ человеческих куда разительнее, чем Фомулим с друзьями. Новы здесь и законы, и даже география, так как в его географии неприметные холмы и овражки нередко приобретают значимость больших городов. Подобно знакомый, родной нам Урт, носящий на себе чудищ вроде Эреба, абаи и Ореха, мир войны населен чудовищами, Имя коим сражения, точно из клеток, состоящими из индивидов, но обладающими собственным разумом, живущими собственной жизнью, а приближаться к ним приходится не иначе, как сквозь плотный строй недобрых знамений, множащихся на каждом шагу. Однажды ночью я проснулся задолго до рассвета. Казалось, вокруг все тихо, настолько тихо, что мне сделалось страшно, Не объявился ли неподалеку враг, потревоживший мой сонный разум злонамеренностью мыслей? Поднявшись, я огляделся вокруг. Холмы терялись вдали, в темноте. Спал я в гнезде, вытоптанном накануне среди высокой травы. В траве стрекотали сверчки. Внезапно мой взгляд привлекло нечто наподобие вспышки. Фиолетовые вспышки вдали, на севере, у самого горизонта. в миг замерев, Устремил я немигающий взгляд в ту сторону, в темноту, и как только решил, что все это лишь обман зрения, а может результат остаточного воздействия дурманных грибов, которыми меня попотчивали в доме Гетмана, чуть слева от того места, куда я смотрел, сверкнул еще один сполох, на сей раз пурпурный. Так время от времени, вознаграждаемый загадочными сполохами света, я простоял на ногах около стражи, а то и больше». конце концов, удовлетворившись тем, что полыхают они далеко-далеко отсюда и вроде бы не приближаются и даже не меняют частоты появления, в среднем через каждые полтысячи ударов сердца и снова улегся спать. Улегся, но так как сна не осталось ни в одном глазу, тут же почувствовал под собою слабую, едва уловимую дрожь земли. На утро к тому времени, как я проснулся вновь, исполохи и дождь прекратились. Продолжая путь, я пристально вглядывался вдаль, но ничего настораживающего не замечал. С тех пор, как мне в последний раз удалось поесть, миновало два дня, и голод успел притупиться, однако изрядно подточил силы. Дважды в тот день я набрел на полуразрушенные домики и заглянул в оба в поисках чего-либо съестного. «Увы!» Все, что могло там остаться, растащили задолго до моего появления. Внутри не оказалось даже крыс. Возле второго домика имелся колодец. Однако туда давным-давно сбросили какую-то падаль. Да и зачерпнуть зловонные воды в любом случае было нечем. Так и пошел я дальше, мечтая поскорее напиться, а еще отыскать посох покрепче. Подворачивавшиеся под руку гнилые палки ломались одна за другой. По пути через горы посохом мне служил терминус эст, и опираясь на него идти, было много легче. Около полудня я вышел к торной тропе, свернул на нее, и вскоре после этого издали донесся приближающийся грохот копыт. Поспешив спрятаться, я принялся наблюдать за тропой. Спустя недолгое время мимо промчался верховой, галопом вылетевший из-за ближайшего холма. Судя по всему, Что я успел разглядеть, латы его весьма напоминали доспехи офицеров, командовавших демархиями Абдиеса. Однако реющий по ветру плащ оказался зеленым, не красным, а забрало шлема, напоминало формой козырек. Еще мне удалось оценить великолепие его скакуна. Пасть Дистрие бородой окаемляла обильная пена. Бока взмокли от пота, но летел он словно сигнал к началу гонки, подан какой-то миг тому назад. Столкнувшись на тропе с одним проезжим, следовало ожидать новых встреч, однако больше никто поблизости не появлялся. Долгое время шел я в безмятежности, слушая пересвист птиц и видя возле обочин немало следов дичи. Затем тропа, к невыразимой моей радости, привела меня к броду через неширокий звонкий ручей. Пройдя около дюжины шагов вверх по течению, я остановился у тихой заводи с дном устланным белой гарькой. Из-под моих сапог брызнула в стороны стайка мальков. Верный признак чистой воды, действительно до сих пор сохранившей в памяти холод горных вершин и сладость талого снега. Припав к ручью, я пил, пил и пил, пока не почувствовал, что больше ему в желудке не поместится. А после разделся и вымылся, хотя вода была изрядно холодной. Покончив с купанием, я воротился к тропе, к броду через ручей и увидел на том берегу глубокие отпечатки пары лап, оставленных в изящной близости один от другого там, где хозяин их, зверь, склонился к воде. Следы Смеладона, каждый не меньше тарелки, меж мягкими подушечками пальцев не следа когтей, перекрывали отпечатки копыт офицерского скакуна. Старый Милан, служивший ловчим у дядюшки в те времена, когда я был маленькой Теклой, однажды рассказывал, что Смеладоны пьют... только после того, когда отвалы набьют брюхо мясом, а сытые и утолившие жажду уже не опасны, если им не досаждать. Вспомнив об этом, я двинулся дальше. Тропа, змейкой тянувшаяся вдоль лесистой долины, вела к седловине между двух холмов. Поднявшись на нее, я заметил впереди дерево не меньше двух пядей в толщину, разорванное, именно так показалось мне с виду, напополам на высоте моих глаз. На оконечностях пня и поваленного ствола, излохмаченных, расщепленных, не нашлось ни единого гладкого затеса от топора. Пройдя еще две-три лиги, подобных деревьев я насчитал несколько дюжин. Судя по полному отсутствию на поваленных их половинах листьев, а порой и коры, и юных побегов, выпущенных пнями, урон лесу был нанесен не меньше года назад. Наконец, тропа вывела меня к настоящей дороге. из тех, о которых я слышал, но никогда не ходил ими, не считая заброшенных, пришедших в упадок, почти такой же, как старая дорога за Нессской стеной, охранявшаяся под рулем уланов, где мне и Ионе пришлось разлучиться с доктором Талосом, Бальдандерсом и Алентой и Доркас. К чему я вовсе не был готов, так это к клубившимся над нею тучами пыли, а еще к тому, что на ней не росло ни былинки, хотя шириной она превосходила большинство городских улиц. Иного выбора, кроме как следовать дальше ею, мне не представилось. По бокам от дороги плотной стеной высился лес, а меж деревьев все сплошь заросло густыми кустами. Поначалу я, вспомнив пламенеющие пики уланов, не на шутку перепугался, однако закон, запрещающий пользование дорогами, здесь вполне возможно утрачивал силу. Иначе откуда на этой дороге столько следов и прочих признаков оживленного движения? Рассудив так, я двинулся дальше, а вскоре, услышав позади голоса и мерный топот множества ног, всего-навсего отступил на шажок-другой в лес и, даже не думая прятаться, принялся разглядывать проходящую мимо колонну. Первым следовал офицер верхом на великолепном из синепепельной масти Дистрие с длинными неподрезанными клыками, инкрустированными бирюзой в цвет собственного барда и рукояти эстека хозяина. За офицером пешим порядком следовали антипиланы тяжелой пехоты, широкоплечие тонкие в талии с безучастными лицами, покрытыми бронзой загара. Вооружены они были кто трезубой корсекой, кто бердышом демилюном кто вульжем с тяжелым клинком. Столь разношерстное оружие, Вкупе с определенными расхождениями в знаках различия и амуниции, на мой взгляд, свидетельствовало, что их мора сформирована на скорую руку из остатков прочих воинских частей. Но если и так, пережитые сражения, очевидно, ничуть не нарушили их флегматического расположения духа. Шли они, общим счетом, около четырех тысяч человек, без малейшего волнения, без неохоты, без каких-либо признаков усталости, Непринужденно, но не нерасхлябанно, и в ногу шагали легко, привычно. За пехотой двигались фургоны обоза, запряженные фыркающими, трубящими трилофодонами. Увидев их, я шагнул ближе к обочине, так как большую часть места внутри, ясное дело, занимал провиант. Однако среди фургонов ехали конные, и один из них окликнул меня, спросив, из какого я подразделения, а затем приказав подойти к нему. Вместо этого я пустился на утек. И хотя был совершенно уверен, что верхом он сквозь заросли не пробьется, а бросать дистрие у дороги, чтоб преследовать меня пешим не пожелает, бежал, пока не запыхался. Остановившись, я обнаружил, что занесло меня в тихую рощицу, озаренную зеленоватыми лучами солнца, сочащимися вниз сквозь кроны чахлых деревьев. Мок здесь покрывал землю так густо, что ступал я словно по ворсистому ковру потайной комнаты в виде картины, где нежданно столкнулся с владыкой обители Абсолюта. На время я, привалившись спиной к стволу дерева, замер, прислушался. Однако вокруг не слышалось ничего. Ни звука, кроме моего собственного сбившегося дыхания, до да оглушительного шума крови в ушах. Со временем к этим нотам прибавилось третье, негромкое жужжание мухи. Я утер, залитое потом лицо, полой гильдейского плаща. За время странствий плащ изрядно поистрепался и выцвел. И мне вдруг подумалось, что в этом самом плаще, накинутом на мои плечи мастером гюрло в момент возведения в звание подмастерья, я, по всей видимости, и умру. Впитанный тканью пот казался холодным точно роса. В воздухе явственно веяло сырой землей. Жужжание мухи смолкло, но вскоре возобновилось. Возможно, вправду сделавшись слегка назойливее, а может, так просто казалось от того, что я успел отдышаться. Рассеянно оглядевшись, я обнаружил муху, кружащую в луче солнца неподалеку, среди густых зарослей. Но вскоре она уселась на нечто бурое, торчащее из-за дерева. Сапог. Какого-либо оружия при мне не имелось. В иное время я без особой опаски вышел бы против единственного противника и безоружным, тем более в таком месте, где с мечом не развернешься, но сейчас понимал, насколько ослаб, да еще обнаружил, что постничество, кроме сил, изрядно подтачивает храбрость, а может, просто отвлекая ее на себя, оставляет для прочих надобностей куда меньше прежнего. Как бы там ни было, к лежавшему я двинулся с осторожностью, стороной, крадучись, и, наконец, сумел разглядеть его целиком. Лежал он ничком, подогнув под себя ногу, а другую ногу вытянув во всю длину. Возле правой его руки поблескивал фальшион с кожаным темляком, захлестнутым на запястье. Простой барбют, слетев с головы, откатился на шаг другой в сторону. Проползшая вдоль сапога муха добралась до обнаженной кожи под коляном и снова взлетела жужжа, словно крохотная пила. Разумеется, я сразу же понял, что он мертв. И вздохнул было с облегчением, но тут меня вновь с головою накрыло ощущение одиночества. Хотя до этого я даже не сознавал, что оно отступило. Ухватив мертвого за плечо, я перевернул его навзничь. Тело еще не вспухло, однако мертвичиной, если принюхаться, уже попахивало. Лицо обмякло точно восковая маска, оставленная у огня. Поди разбери, с каким выражением покойный принял смерть. При жизни он был молод, светловолос, вполне симпатичен с виду. Ран на теле я, как не приглядывался, не нашел. Ремни его вещмешка оказались затянуты так туго, что ни отстегнуть их, ни даже хоть немного ослабить не удалось. В конце концов, я, сняв с его пояса кутель, перерезал их, а клинок вогнал в ствол ближайшего дерева. Внутри нашлось одеяло, клочок бумаги, закопченная походная сковорода со съемной ручкой — Две пары плотных носков, а вот это просто чудесно. И, что самое главное, луковица, полкоровая черного хлеба в чистой тряпице, а еще пять полосок вяленого мяса и головка сыра в другой. Для начала я принялся за хлеб и сыр, но, обнаружив, что медленно есть не могу, строго-настрого велел себе, откусив трижды, подниматься и прохаживаться из стороны в сторону. Впрочем, тут отчасти помог и хлеб. Живавшийся с великим трудом. На вкус он оказался точно таким же, Как те сухари, которыми у нас в башне муточинов Кормили клиентов. А я больше из озорства, чем от голода, Раз или два стащил попробовать. Зато сухой, пахучий, изрядно соленый сыр, Тем не менее, был просто великолепен. Думаю, прежде я никогда такого не пробовал, А уж после не пробовал наверняка. Казалось, во рту у меня сама жизнь — После сыра мне страшно захотелось пить. И тут я выяснил на собственном опыте, как хорошо утоляет жажду сырой лук, стимулирующий слюнные железы. К тому времени, как дело дошло до мяса, тоже круто посоленного, насытился я настолько, что начал подумывать, не сберечь ли его на ужин, и, наконец, решил съесть одну полоску, а четыре других отложить в запас. С раннего утра Повсюду вокруг царило безветрие, но тут в листве зашелестел легкий бриз, обдавший прохладой щеки. Подхваченный ветерком, клочок бумаги из вещмешка мертвого солдата с негромким шуршанием скользнул по маховому ковру и угнездился у подножия ближайшего дерева. Не прекращая жевать, я догнал его и поднял. Клочок бумаги оказался письмом, очевидно незавершенным. А может, покойному просто не представилась возможности отправить его адресату. Писал он не слишком ровно и куда мельче, чем я ожидал. Хотя, возможно, мельчить ему пришлось только за тем, чтобы уместить на небольшом листке, похоже, последним из имеющихся как можно больше слов. «Возлюбленная моя, сейчас мы в сотне лиг к северу от того места, откуда я писал в прошлый раз, и переход дался нам нелегко. Кормят нас досыта Днем тут тепло, а вот по ночам порой зябнем. Макар, о котором я тебе уже рассказывал, серьезно занедужил и получил позволение остаться в тылу. После этого многие решили сказаться больными, однако их погнали впереди колонны безоружными, с двойной поклажей и под охраной. Асциан мы за все это время не видели даже издали, и, по словам лахага идти нам до них еще чуть ли не неделю». Крамольники три ночи к ряду резали наших наряженных в караул, пока мы не начали выставлять на каждый пост по три человека, а за периметром лагеря не пустили добавочные патрули. Назначенный в один из таких патрулей, первой же ночью я до самой смены чувствовал себя весьма неуютно, поскольку всерьез опасался, как бы один из товарищей не заколол меня в темноте. Так и патрулировал, в страхе, спотыкаясь о корне, Да слушая пение, доносившееся от костра. Нынче, братцы, нам опять На земле холодной спать. Передай по кругу флягу, Пей, дружище, пей, бродяга, Пей, пей, здравец, не жалей. Пусть фортуна нас с тобою Снова выведет из боя, Да притом отвалит пусть Пожирней добычи куз. Пей, дружище, пей, бродяга, Передай по кругу флягу, Нынче нам с тобой опять на земле холодной спать. Пей, пей, косточки согрей. Естественно, за время дежурства мы так никого и не заметили. Говорят крамольники, зовущиеся в честь предводителя водолариями, бойцы отменные, все как на подбор, и денег у них, благодаря оцианской помощи, предостаточно».